Глава 26 На другой день местность стала меняться. Все чаще попадались островки леса и огородами, прильнувшие к речушкам немногочисленные деревушки. «Скоро темнолесье!» — пробурчал Варнава. И точно извилистая дорога вышла к краю темной полосы, заслонившему весь горизонт. Темнолесье наступало ровным фронтом лиственных и хвойных пород деревьев. Дорога тянулась до леса и терялась в его сумраке. «Действительно темнолесье», — подумал Артем. Каменная дорога закончилась и потянулась проселочная, заваленная сушняком и хвоей. Пахнуло застоялой сыростью. Местное солнце скрылось за верхушками деревьев. Артем огляделся. Слева и справа стена деревьев, густая, почти непроходимая из-за мелкой поросли. Нападать будет трудновато, разглядывая лес, и дорогу подумал Артем. А вот обстрелять и скрыться самое то. День будем ехать спокойно, перебил его мысли возница, а потом надо будет ухо держать востро. Артем успокоился и стал вспоминать заклинания, изученные вместе со свадом в монастыре. А? А какие разделы они изучали? Артем силился вспомнить, но память спала. Человеческая память, освобождая место для другой информации, обладает свойством забывать то, чем человек долго не пользуется. Он хорошо помнил рецепт эликсира концентрации, но почти забыл линии плетений изученных заклинаний. «Да что же это такое?» — огорченно подумал он, и вдруг его посетило озарение. А почему бы не использовать этот самый эликсир концентрации? Артем достал склянку, повертел ее с сомнением в руках, но затем, решившись, открыл и выпил. Варнава, заметив действие попутчика, скосил глаза на Артема и, увидев его окаменевшее лицо, подстегнув лошадок, только усмехнулся. — Макта, выпивоха! Сначала к Артему подступила полная тишина, словно он попал в замкнутое пространство, отгородившее его от всего мира. Затем наступила ясность мысли и вернулась память. Он помнил все до мельчайших подробностей. Где сидел сват, обстановку закрытого зала библиотеки, груду свитков из прошлого и даже вспомнил крошки, прилипшие к губам неопрятного коротышки. Они изучали по свиткам усиленные заклинания, и там была... Боевая магия, магия жизни. Некромантия, магия иллюзий. Магия разрушений. Всего понемногу. Сват хотел, чтобы он прошел все школы и получил представление о магии как о науке. Начал он ознакомление с магией прошлого как он сейчас вспомнил с усиленной каменной брони, что превращается в бомбу и поражает камнями всех вокруг в радиусе 5 метров. Суть усиления была в том, чтобы ввести в резонанс два плетения. Полученный эффект резонанса и есть усиление, но при чрезмерном усилии синхронизации система будет работать в условиях усиленного резонанса, что приведет к ее разрушению, С высвобождением энергии. Вместо брони он создаст бомбу. Надо вспомнить, как совмещать плетение, чтобы броня оставалась целой и чтобы в случае необходимости он мог ее взорвать. Артем просидел около часа, вспоминая настройку составляющих заклинания, и сились с учетом полученных знаний в школе собрать конструкцию. В прошлый раз они со свадом пробежали по верхам. Разработав теорию брони-бомбы, он перешел к следующему заклинанию. Это была волчья яма с зубами драконов на дне. Два заклинания, совмещенные вместе. Простое, но действенное заклинание. Потом в памяти всплыла заморозка. Но это заклинание накладывается на противника. Похоже на каменную броню, только плетение из синих нитей. Оно одевает противника в лед, снижая до нуля его подвижность и бытовые качества. При усилении заклинания лед взрывается, поражая окружающих осколками. Было еще заклинание «Искорка», не слишком мощное, но тратившее мало эртаны. Оно действовало как электрошокер и было смертельно для маленьких животных типа крыс и кошек. Им он убивал крыс в библиотеке. Произнес «Редус» и готово. Но если усилить его, то получалась шаровая молния, и эффект от нее был непредсказуемым. Следующим шло ошеломление, которое нельзя было усилить. Волны расходились концентрическими кругами от заклинателя и действовали на мозг противников, дезориентируя их. Его можно было применять и по одиночной цели, для этого нужно было создать вектор направления. Затем абуза, замедление и усталость. После них сват предлагал использовать сразу кольцо холода. Еще было «развеять» и «истинное зрение». О том заклинании, что погребло свада, Артем старался не думать. Он с дрожью вспоминал это слово «ком Как дать приказ собаке? Только из воздуха появлялась огромная плита и падала на того, на кого было направлено заклинание. «Я помню». Артем поразился тому, что хорошо помнил и, главное, знал плетение. На его лице появилась глуповатая улыбка. Он хотел выйти из своего состояния, но что-то в окружающем мире стало приносить дискомфорт. Артем перешел на внешний уровень восприятия. Так он стал называть свое новое состояние, в котором он находился под действием эликсира. Он прочувствовал, что их два. Внутренний уровень – познания и внешний – восприятие. За обозом наблюдали. За густыми придорожными кустами сидел человек. Само собой, честный человек прятаться не будет. Поэтому Артем решил, не выходя из своего состояния, немного побезобразничать. Он создал заклинание искорки и направил его на того, кто прятался. Он видел открывшимся внутренним взором, как протянулась связующая нить между ними и тем, кто прятался за кустами. По этой нити пролетела искорка и врезалась в человека. Следом тут же вторая и третья. В кустах тут же раздался громкий крик «Один, второй, третий» и на дорогу перед их лошадью выскочил мужик. Артем открыл глаза и увидел человека с венком из травы на голове и с луком в руках. Он упал на четвереньки и повалился на бок. Возница резко натянул вожжи. «Тру, милые!» — заорал он. А к мужику уже бежали два охранника с других возов. Остальные огородились щитами, преграждая путь к возам. Начальник охраны зычно раздавал команды. «Щиты в гору!» «Лучники на вазы! Огонь без предупреждения!» Артем еще раз проверил окружающее пространство и, не увидев других людей, громко крикнул. «Жульд! Он один! Других нет рядом!» Но воин на его слова не обратил внимания, только отмахнулся. «Не мешай ему!» — тихо проговорил возница. «Жульду виднее!» Жульт о чем-то поговорил с мужиком, вновь махнул рукой, и охранники отвели под руки незнакомца к обочине, посадили его и пошли прочь. А босс вновь двинулся дальше. «Что это с ним так вежливо обошлись?» — произнес вслух Артем. «Да местного конта видать человек», — ответил опытный возница. «Высмотреть должен был, да сообщить хозяину. Непростой мужик, следопыт». «Осы, что ли, на него напали? Видали, ваше магичество, как он прыгал?» Вскоре к их возу подошел Жульт, запрыгнул на подножку и сел рядом. «В общем, мессир — это соглядатый местного конта», — начал он. «Я думаю, там дальше может быть засада». Высматривал он обозы и должен был сообщать о них. «Вы, мессир, сказали, что других нет?» «Это точно?» «Я не могу сказать, Рен-Жульт, как было до того, как я его заметил. Но то, что когда он выбежал, других рядом не было, это верно». «Так это вы его заметили и чем-то шарахнули?» «Я, Жульт, мне показалось странным, что он прячется за кустами». «Да, старею», — с огорчением произнес бывалый воин. «Я его проглядел. Дело может плохо обернуться, мессир». Конты лишь тогда посылаются саглядатаев, когда хотят напасть. Кто-то ему сообщил о нашем обозе. Вот только кто? Так может, он и не наш обоз ждет, а любой, который пройдет? Может быть, задумчиво проговорил Жульт и повторил еще раз. Может быть. Расскажите мне подробно, Рен, чего стоит опасаться? Может быть, я смогу помочь? Я уже сталкивался с такой ситуацией, когда Конт делал засаду и смог обезопасить обоз. — Правда? — Хранитель-свидетель осенил себя священным кругом Артем. Он делал это просто, особо не задумываясь. — Странный вы маг миссир. Инквизитор называет вас братом. Жили в монастыре? — да Артем видел его сомнение, но промолчал. Жульт недолго размышлял, а потом начал говорить. «Значит, такое дело. Отойдемте в сторону, миссир. Жульт спрыгнул с козел, и следом за ним спрыгнул Артем. Они отошли на обочину и остановились. Начальник охраны, внимательно глядя на вазы, понизив голос, продолжил. «Мы везем дорогой товар. Очень дорогой. Остальной товар, что в вазах, это прикрытие. На него бы Конт не клюнул. Ну, взял бы пошлину. И дело с концом. А здесь высматривали именно нас. Значит, кто-то прислал весточку. Он озабоченно оглядывал медленно двигающуюся вереницу вазов. да ситуация. И назад не повертаться, и вперед идти, подобно смерти. Артем выслушал его и постарался улыбнуться. Хотя сердце его тревожно сжалось. «Большие силы у местного владетеля?» — спросил он. Воинов тридцать тридцать-сорок, а у меня всего двенадцать, из них два лучника. Да и нападать они не будут. Прикажут остановиться и сложить оружие, после чего всех поубивают. И что, вы не будете сопротивляться?» «Как не будем?» «Будем. Только кто выживет после этого?» «Если только вы не окажете нам помощь!» «Агамон говорит, что не пожалеет пяти золотых баретов, если вы согласитесь поддержать нас магически, а потом пойдете с свидетелем, что на нас напали!» Артем кивнул. «Договорились. Только я немного изменю план. Я пойду впереди обоза и высмотрю противника. После этого решу, что нужно делать». «А вы, миссир, следопыт?» — удивился Жульт. — Есть немного, — усмехнулся Артем. — Ведьм и колдунов по лесам как-то ловить надо. Вы, Жульт, будьте готовы выставить оборону. Магически я вас поддержу. — Спасибо, миссир. Мы не забудем вашу доброту. — Лучше подумайте, — ответил Артем. — Кто мог передать весточку Конту? После его слов лицо воина потемнело. — Догадываюсь, — процедил он. Артем спокойно потрусил по дороге. Обгоняя вазы, выбежал на свободную дорогу, добежал до первого поворота и остановился на обочине. Достал еще один флакон зелья концентрации, выпил эликсир и, шагнув в кусты, исчез. Жульт подошел к возу, в котором ехал купец. Отодвинул занавесь и пролез вовнутрь. — Ну что? — спросил его Агамон. — Мак согласился помочь нам. «Согласился. Я так и думал. Он молод, и лицо у него довольно простодушное, я бы сказал, туповатое». «Ты в самом деле думаешь, Агамон, что парень дурень?» Удивленно возрившись на купца, спросил Жульт. «Нет, я так не думаю», — ответил купец. «Но думаю, что он молод, и в нем есть романтика приключений. Это видно по нему. А внешность его...» «Очень хорошая маскировка. Человек, а в нашем случае еще и маг, которого инквизитор называет братом, не может быть дураком. Но он молод и неопытен. По нему это видно. Нарывается на ссоры. С магом повзрослее конт просто бы договорился. А я надеюсь, что юноша еще соблюдает закон и чтит справедливость». Жульт кивнул, соглашаясь со словами купца. «Кстати, что он делает?» — спросил купец. «Пошел на разведку». «Куда пошел?» «На разведку?» Он уже сталкивался с ситуацией, когда Конт пытался напасть на обоз, и, по его словам, он решил эту проблему. «Я должен тебе заметить, Агамон, он очень в себе уверен. Не суетится, вдумчив. Он может быть опасным противником». «Ты предложил ему пять золотых за помощь?» «Конечно». Он согласился их взять. «Начинающий маг. Без денег». Артем в густой чаще видел незримые тропы. Их не увидишь простым глазом, но они были. Он чувствовал впереди напряжение, словно там собиралась гроза, и шел туда. Ни кустик, ни деревца не шелохнулись при его движении. Он слился с окружающим миром, и мир принимал его как своего» как часть лесного сообщества, как жучков, паучков, птиц и хищников. Он вышел к поляне перед холмом и замер. Там, за кустами, расположились ратники. На возвышенности холма располагался станковый стреломет. Такой и щит, и человека прострелят насквозь. На поляне сидели около трех десятков воинов, в кожаных доспехах, с короткими копьями и топорами. Щиты были составлены в пирамиды. 33. Сразу посчитал Артем, оглядев воинов. Двое из них у стреломета высматривают обоз. В центре поляны у костра, вырытого в яме, сидело трое. Одеты побогаче. Один маг, понял Артем. Сам конт и воевода. Оба были в кольчугах и с мечами. Видимо, товар действительно очень ценный. Люди, сидевшие в засаде, приготовились основательно. Даже мага с собой взяли. Представление, что нужно делать, у Артема сложилось сразу. Первым нужно вывести из строя мага. Он создал свое найденное им случайно заклинание «Мобили перпетум» и направил его на мага. Тот дремал и вдруг дернулся, схватился за живот и быстро поднялся. «Я сейчас», — произнес он и быстро побежал в сторону Артема. Ему вслед раздался смех Конта и воеводы. Артем сам не ожидал и не понял даже, как нож оказался в его руке. Маг только шагнул за кусты, а рука Артема, помимо его воли, быстрым взмахом перерезала магу горло. Маг тихо упал к его ногам. Удар был так силен, что голова мага почти отвалилась. Рядом с телом повисла душа, и нож, ухватив ее своим концом лезвия, швырнул ее в тело Артема. Тот вздрогнул и повалился рядом с убитым магом. Он почувствовал, как нож остался доволен. Преодолевая огонь, пылавший в его теле, Артем пополз дальше от поляны. «Чертова костяшка!» — проклинал он костяное чудовище. «Как он мог взять Артема в подчинение и убить мага? И почему заклинание сработало так слабо?» Мысли роились у него в голове, путались, и в них пытался встрять нож. «Убей их всех! Убей!» — шептал он. И эти слова находили отклик в душе землянина. Через метров тридцать он стал приходить в себя. Сел, прислонившись спиной к дереву, и закрыл глаза. Постарался успокоить свои чувства. Его нервы были натянуты, как струны. Он чувствовал каждую мышцу своего тела, каждый нерв. Приходя в себя, Артем посидел несколько минут и встал. Он почти полностью восстановился. Внутри него бурлила река магической энергии. Он чувствовал ее силу и желал применить. А еще он хотел убивать. Просто жаждал. Артем вернулся к поляне, перешагнул тело мага и, сделав шаг вперед, вернулся. На маге была сумка, и на серебряной цепи висел амулет. Артем нагнулся и снял сумку, потом амулет, и все это спрятал в пространственный карман. Оттуда вылез гремлун. «Что случилось, Артем? Я чувствую твое беспокойство и жажду смерти». «Вот в чем дело», — заговорил он, заметив в руках Артема окровавленный костяной нож. У ног парня лежало тело в крови. «Ты начал убивать, повинуясь ножу?» «Этого следовало ожидать. Позволь, я расскажу о том, что это за инструмент в твоих руках». Это не просто нож. Это зачарованный душой мученика инструмент мага-некроманта. С его помощью можно плести заклинания высокого уровня. Он не может не убивать. Душа замученного существа, живущая в нем, требует мщения живым. Она хочет крови. Ты чувствуешь его желания и исполняешь их. Потому что сам жаждешь убивать. Вы все люди такие. «Убить себе подобного вам ничего не стоит. Кроме того, я испортил его. Теперь подчинить нож будет очень трудно. Он больше убийца, чем инструмент для плетения заклятий». Артем держал нож и смотрел на него. Он слушал свадов в полуха. Он слышал нож. «Подними, мага!» — шептала Костяшка. Артем разрезал ножом одежду мага и, не задумываясь концом лезвия, четко начертил узор на груди убитого. Затем поднял руку, подхватил кончиком лезвия серую нить и нож сам сплел замысловатый узел. Маг дернулся. Нож нашел Юшпи и вызвал его. Удовлетворенно подумал Артем. А маг подобрал голову, и она встала на место. Только сильный порез на горле С синеватыми краями раны говорил, что перед ним мертвец. Глаза мага открылись и полыхнули зеленым огнем. Сват тут же спрятался в сумку. Артем оглядел зомби. «Там пища. Иди и ешь!» — приказал он. Маг повернул голову к поляне и, шатаясь, направился туда. На него сначала не обратили внимания, но как только он подошел ближе, один из воинов удивленно вскрикнул. А зомби, очутившись рядом с контом, буквально упал на него. Поляну огласил громкий отчаянный крик. Зомби впился зубами ему в лицо и остервенело кусал. Вскочивший воевода выхватил меч и в нерешительности остановился, а затем стал рубить мага мечом. Затем он стал кричать и звать воинов на помощь. Но эти раны для мага были не фатальны. Они тут же зарастали. Юшпи, используя запас эртаны мага, заращивал плоть. Конт, лежащий под магом, громко подвывал и, что есть силы, отбивался, пытаясь вырваться из цепких объятий своего мучителя. Лицо Артема перекосила злая ухмылка. «Его раба пытаются убить!» Он медленно проговорил «Мобили перпетум, и показал ножом на воеводу. Теперь заклинание сработало как надо. Воин в кольчуге сразу надулся и остановился. Затем с отчаянным воплем взлетел вверх, врезался в крону дерева и взорвался. Опешившие воины вскочили. Часть бросилась на утек, а часть поспешила на помощь конту. Они стали колоть и рубить топорами мага. Артем услышал голос полный отчаяния. «Артем, остановись!» На какое-то мгновение он выпал из реальности и оказался напротив двоих людей, парня и девушки. Парень подбежал к нему и положил руку на голову. «Именем Создателя запрещаю тебе подчинять Артема!» — проговорил он и ударил Артема ладонью по лбу. Артем отшатнулся и вновь оказался на поляне. Но теперь он видел, что там происходит не затуманенным жаждой крови взглядом, а ясным взором, и отдавал себе отчет, что все то, что происходило на поляне, было следствием не его желания. Он не собирался этого делать. Нож прыгал в руке, пытаясь достать до его горла. Утихнее, тихо, без тени страха приказал Артем, и странно, нож затих, затаился. Артем посмотрел на мага, почти скрытого за толпой воинов, и ножом сплел заклинание изгнания. Он видел магическим зрением, как из тела вылетели пять духов и устремились к нему. Они голодными псами закружились вокруг, не решаясь напасть или уйти. Он чувствовал их голод и, опять же, показав кончиком ножа на висящую душу, позволил им ее забрать. «Возьмите ее». Тихо проговорил он. Юшпи взметнулись и, налетев на душу воеводы, потащили ее вниз, в землю. Артем видел открытый в отчаянном немом крике рот бестелесной оболочки воина. Оставшиеся воины оттащили тело мага и окружили конта. Затем один из них стал командовать. Быстро соорудили носилки. «Ты, Ренг, и ты, Корта, перевяжите господина!» «Его срочно нужно доставить в замок!» Артем отступил за деревья и продолжал смотреть. Вскоре воины нарубили молодые деревца, соорудили носилки, положили на них конта, собрали останки воеводы и спешно отбыли. Артем еще немного постоял и вышел на поляну. Повсюду были видны следы борьбы. Куски плоти и кровь покрывали примятую траву. Изрубленное тело мага осталось лежать у потухшего костра. Артем с печалью во взгляде и горечью в сердце оглядел побоище. Не так он хотел провернуть это дело. Не так. Всего-то нужно было попугать мага и конта, чтобы они убежали. А вылилась его задумка в настоящую бойню. Он смотрел на тело мага и понимал, что сюда обязательно придут церковники. Они обнаружат применение запретной магии и пойдут по следу. В сознании вдруг возникла картинка плетения. Черные нити и золотые смешивались, накладываясь друг на друга, превращались в лежалую восьмерку. «Бесконечность жизни и смерти» — прошелестели слова у него в голове. «Из праха восстал в прах» возвратился. И Артем понял. Это заклинание могильного праха. Кто-то помогает ему скрыть следы. Он тщательно повторил узор и наложил на тело заклинание. И вот чудо! Тело стало разлагаться на глазах. Оно таяло и рассыпалось серым невесомым песком. Вскоре только мантия говорила о том, что здесь был убит человек. Он стер следы своего пребывания. Артем убрал нож и повернулся уходить. Эликсир еще действовал, обостряя его чувства и восприятие. Он сделал шаг и почувствовал чужой взгляд в свою спину. Их было двое. Два молоденьких дружинника вернулись подобрать свое брошенное оружие. Он уловил их отголоски мыслей. Они прятались, боясь выйти на поляну. Артем мгновенно просчитал вероятности дальнейших событий. «Его узнают по одежде. Стоит им только прибыть к замку, и они покажут на него». «Ну как же, не вовремя они вернулись!» Выход был лишь один — убить их, как свидетелей. Он создал заклинание ледяной брони, и оба парня от неожиданности вскрикнули. Через несколько мгновений Артем оказался рядом два взмаха кинжала и оба парня лишившись жизни застыли ледяными глыбами убрав нож артем ругаясь на свою жизнь и на то что так не везет поспешил обратно к обозу нужно спрятать свои мысли нужно скрыться понимал он пусть все думают что он ни при чем пусть спрашивают артама он мастер удивляться артам позвал он сожителя Вылезай. Что еще? У нас беда. В лесу засада. И об этом нужно сообщить начальнику охраны каравана Жульду. Я обещал им в случае нападения магическую поддержку. Если что, окажешь. Мне надо отдохнуть. Где засада? Заскулил Артам. Может, мы не будем идти туда? Уже поздно. Действуй. Засада на холме справа от дороги. Там стоит стреломет. И тридцать три дружинника с магом. Сообщи об этом Жульду. Я тебе его показывал. Артем провалился в сердце, а Артам рысцой побежал по дороге навстречу обозу. Его встретил сам Жульд. «Ну что? Что-нибудь узнал?» — сразу спросил он. «Узнал». Там дальше засада. На холме справа стреломет и три десятка воинов с магом. Жульт помрачнел лицом. «С магом, значит?» «Это много», — произнес он. Затем повернулся к первому возу. «Стой!» — остановил он лошадей. «Пошли к Агамону!» — позвал он Артама. «Там конт, маг и с ними вся дружина», — сообщил Агамону Жульт. «Еще на холме стреломет!» «Это который холм?» — спросил хмурый купец. «Что, через лигу справа?» «Да», — не понимая, о чем идет речь, робко ответил Артам. «Что делать будем?» Купец переводил взгляд с одного мужчины на второго. «Надо остановиться и подождать», — предложил Артам. «А ты что скажешь, Жульт?» «Я согласен с миссиром, мрачно произнес Жульт. Несмотря на плохое настроение, он не терял хладнокровия. Нужно выбрать позицию и занять оборону. «Так и так стычки нам не избежать. Так лучше встретить врага подготовленными, чем нас застанут врасплох. Еще вышлю следопыта под вечер. Пусть вызнает, как они там точно расположились. И послушает, что говорят». «Хорошо. Выбирай место, Жульт», — согласился купец. Он повернул голову к магу. «Спасибо, миссир, за помощь. Вот пять золотых, как я и обещал». Купец протянул Артаму кожаный мешочек. Обоз въехал в лес и расположился на краю обрыва. Теперь подойти к нему можно было только с двух сторон. И там вазы поставили плотно друг к другу, выстроив стену. Ночью никто не спал, хотя ночь прошла спокойно. Под утро вернулся следопыт. Он растерянно смотрел на хмурого и сидящего Жульда при свете костра и рассказывал странные вещи. На холме точно были люди. Там остался стреломет. На поляне под холмом был лагерь. Но что-то там произошло. На самой поляне кровища и куски тел. И еще синяя мантия мага. С краю лежат два тела. Им перерезали горло. Видно было, что в попыхах рубили деревья, скорее всего, делали носилки и уносили раненых. Я пробежал до замка, засады больше нет. Жульт и купец со значением посмотрели на дремавшего мага. «Хорошо, рони иди, отдыхай. Утром двинемся в путь». «Мессир!» — обратился начальник охраны картаму и тот проснулся, стряхнув дремоту. «Что, уже напали?» — всполошился он. воины и купец вновь переглянулись. «Нет, миссир, за всех ответил Жульт. «Просто следопыт говорит, что засада исчезла, а на ее месте остались два трупа и мантия мага. Вы ничего не знаете про это?» Артам вылупился на воина. «В самом деле?» — радостно и искренне спросил он. «Это очень хорошо. Значит, мы можем двигаться дальше?» «Но я ничего не знаю про то, что там произошло, ведь я был все время с вами». Купец и воин вновь переглянулись. «Да, миссир», — ответил слегка сбитый с толку жульт, — «будем собираться. А я схожу, посмотрю на стреломет. Такая штука может нам пригодиться».